Приближение к метрам Усердие в учёбе позволяло родителям убеждаться в том, что шахматы не только не вредят, а даже помогают моему становлению. Никто больше и помыслить не мог о том, чтобы запретить мне играть в турнирах, даже если проходили они в другом городе и в учебное время. Мой первый постоянный шахматный маршрут за пределы Златоуста — это поездки в Челябинск, куда я регулярно наведывался со старшими товарищами и на личные турниры, и на командные соревнования со сборной Челябинского тракторного завода. В областном центре я познакомился с замечательным шахматным педагогом Леонидом Ароновичем Гратвалом. благодаря усилиям которого выросли в Челябинске отличные шахматисты, ставшие впоследствии довольно известными — Евгений Свешников, Геннадий Тимощенко, Александр Панченко. Определённую роль сыграл Гратвал и в моём становлении. Хотя мне удалось обыграть наставника уже в 1963 году на первенстве Челябинской области, где я в о д д и н н а а ц т и л е т н е м возрасте выполнил норму кандидата в «Мастера спорта» и таким образом заслужил право отправиться на сессии в только что организованную школу Ботвинника. Чтобы представить, каким в ту пору я был еще наивным, достаточно одного факта. Лишь от своих новых товарищей по школе я узнал, что Ботвинник — это настоящая фамилия чемпиона. Я был уверен, что Италия, Корчной и Ботвинник — это псевдонимы. Думал, что у шахматистов принято, поднявшись в верхний эшелон, скрывать свое настоящее имя. так сказать, своеобразный ритуал. Причиной этой фантазии, скорее всего, была и экзотичность самих фамилий и то, что в Златоусте такие не попадались. Первая встреча с б о т в и н и к о м мне, конечно, запомнилась. Не думаю, что Михаил Моисеевич специально готовился к тому, чтобы произвести на нас особое впечатление, но каждое его слово было значительно, каждый его взгляд и жест, вся его осанка подчеркивали его олимпийство. его недосягаемость. Проповедник научного подхода в шахматах, мэтр, объявивший, что прощается с ареной борьбы за первенство мира, он только что проиграл матч Петросяну. Но пока не отказавшийся от участия в шахматных турнирах, он выразил готовность пестовать в талантливую молодежь, передавать свой огромный и воистину бесценный опыт вживую, напрямую, чтобы свести к минимуму неминуемые потери информации. Ботвинник был не просто мастер, набравший по другим мастерским лучших из подмастерьев. Он был для нас шахматным богом. В те годы он и сам слишком серьезно к себе относился. Был слишком профессор, слишком чемпион мира, слишком знаменитый человек. На первом же занятии он, как бы, между прочим, сообщил нам, что начал работать над шахматной программой для ЭВМ, которая через несколько лет начнет обыгрывать не только мастеров, но и гроссмейстеров, а со временем не оставит шансов и чемпиону мира. Говорил он спокойно, убежденно и аргументированно. «Мы, дети, поняли только одно. Мэтр сошел с дистанции, но вместо себя готовит бездушного шахматного киборга». который расправится со всеми и снова возвысит имя своего Создателя. Шокированные, мы на несколько секунд притихли, а мастер, заметив произведённое впечатление, окинул нас сильным, холодным и уверенным взглядом и сказал, «Не волнуйтесь, ребята, сама по себе моя машина не заработает. В неё надо вдохнуть жизнь, вложить душу». а сделать это смогут только талантливые шахматисты-программисты. Вот вы и будете первыми. Сам я никакого особого впечатления на Ботвинника тогда не произвел. Дело в том, что все ученики на первую сессию приехали с записями своих партий, чтобы м е т р понял и оценил, с кем, собственно, имеет дело. Вскользь, как я думаю, изучив мою тетрадь, Ботвинник выдал вердикт своему помощнику Юркову. Мальчик понятия не имеет о шахматах. и никакого будущего на этом поприще у него нет. Полагаю, Михаил Моисеевич не стал утруждать себя основательным изучением моих записей. Думаю, дальше двадцатого хода он не заглядывал, а я, настоящий, начинался гораздо позже. Он просто не дошел до тех мест, где можно было рассмотреть мои лучшие качества. Что я почувствовал, когда мне передали его слова? Честное слово, глубоко они меня не ранили. Неприятно, конечно, было, но переживаемо. Единственное будущее в шахматах, казавшееся Ботвиннику достойным, было звание чемпиона мира. Он полагал, что его школа должна стать трамплином для будущего чемпиона, а мы, ученики, катимся с этого трамплина к единственной цели — стать сильнейшими в мире. Но я в то время об этом не то чтобы не мечтал, а даже не думал. поэтому вердикт учителя воспринял без особых эмоций. Недоверие вызывали у меня и слова Ботвинника, которые он повторял при каждой встрече о том, что шахматы — это труд. Я же пропускал все его наставления мимо ушей. Он беспрестанно рассуждал о наивысших достижениях, которые тогда меня не привлекали. Я совершенно не сомневался в том, что шахматы навсегда останутся для меня только увлечением, интересной игрой. не более. Так получилось, что школа б о т в и н и к а запомнилась мне больше всего не новыми знаниями, а той дружбой, что зародилась в её стенах между нами, воспитанниками и, конечно же, шахматами. Шахматами с утра до вечера, до одури, до упоения, до изнеможения. Мы играли постоянно, практически круглосуточно, за исключением утренних часов, когда шли занятия. Мне было очень интересно. Впервые я оказался в компании, где практически все опережали меня по уровню, но загадочным образом особое рвение в игре открывалось во мне ближе к ночи, я становился неудержимым в игре, и ничто и никто не могли остановить моих побед. Обучение у Ботвинника стало тем бесценным опытом, который позволил мне развиваться и двигаться дальше, даже не осознавая э т и х шахматных уроков, которые я получил. Сложно сказать, что именно сослужило большую службу. Общение с м е т р о м или наши бесконечные блицы с однокашниками. Во всяком случае, после сессии в Москве я чувствовал себя на турнирах ещё более уверенным, ещё более сильным. В 1966 году я выполнил норму мастера спорта и получил возможность зарабатывать шахматами. Жалование, разумеется, было микроскопическим. Я получал 10 рублей за сеанс. но никогда не приходило мне в голову играть ради того, чтобы заработать больше, чтобы всегда иметь в кармане свободные деньги. Заработка мне вполне хватало на самое большое после шахмат увлечение — коллекционирование марок, и я довольствовался тем, что перестал атаковать родителей просьбами пополнить собрание очередным шедевром. Моя финансовая самостоятельность сложилась после нашего переезда в Тулу, Решение, которое родители приняли, исходя из интересов детей. Представляю, как нелегко было им решиться на этот шаг. Ведь все корни у обоих веками прорастали в златоусти. Да и друзей на новом месте тоже еще надо было поискать. Когда люди решаются на такое, они выбивают у себя почву из-под ног. А вырастить новые всходы, когда тебе уже за сорок, не так уж легко. Впрочем, родители ехали не в никуда. Отцу, который в 1963 году стал главным инженером Южноуральского совнархоза в связи со снятием Хрущева и упразднением подобных организаций, предложили на выбор сразу несколько мест. Он мог бы выбрать один из крупнейших заводов страны, но предпочел остановиться на небольшом предприятии в Туле. А все из-за того, что не стал ставить на первый план перспективы своей карьеры. Он рассудил, что детям переезд в Тулу будет удобнее, чем в какое-либо другое место. Моя сестра как раз собиралась поступать в Тульский политехнический институт, а мои турнирные пути с каждым годом всё чаще пролегали через Москву, до которой от Тулы совсем недалеко. Выбор отца сразу себя оправдал. Во-первых, мы наконец узнали, что такое финансовое благополучие. На новом месте отца оценили по заслугам, положив хорошее жалование. Да и премии за свои многочисленные патенты и изобретения он получал с исправной регулярностью. Для моей сестры Тула стала абсолютно родным городом, Лариса живет там до сих пор. н ну, о а мне действительно была удобна близость этого оружейного города со столицей, с которой у меня были связаны далеко идущие планы.